Да-да, я начинаю припоминать эту нашу питерскую встречу с Яной Викторовной. Признаюсь, я тогда действительно был немного на взводе, в том числе вследствие случившихся незадолго до граничащих с беспределом событий. Каких именно, надеюсь, разъяснять господину Голубкову не нужно? Не нужно, ответил за шефа Петрухин. Только господа, собравшиеся, С вашего позволения хотелось бы внести небольшую поправочку. За ради бога, великодушно разрешил Олег Петрович. То были не граничащие с беспределом, как изволил выразиться Павел Тимофеевич, события, адекватные действия в ответ на именно что беспредел, учиненный самим опять-таки Павлом Тимофеевичем. Умри, Борисович, но лучше не скажешь, расплылся в довольно улыбке брюнет но, впрочем, тут же поскучнел лицом. Но если мне не изменяет память, все вопросы вокруг да около интеграла мы вроде как сняли, или я ошибаюсь? Не ошибаешься, неохотно подтвердил Тарас. Тогда предлагаю перестать пускать ностальгическую пену и окунуться обратно в нашинские реалии, которые, к сожалению, и здоровы Паша, как говорится, затянул песню, допивай хоть тресни. Я ведь уже объяснял, что конкретно этого момента не помню. Хмуро отозвался на призыв к покаянию Бажанов. Возможно, что-то такое и процитировал. Не исключаю, что как раз эти самые строчки. Но процитировал всяко не в контексте некоего призыва и не в качестве руководства к действию. А Кирилл Гордеев зато в курсе, что не в качестве. А я не берусь отвечать за тараканов, пасущихся в башке Кирилла. Равно как не обладаю столь извращенной фантазией, байкеры, гранаты с газом. Это все попахивает откровенной голливудчиной, причем самого паршивого пошиба, кино из категории Г. То есть при тебе никаких джихадовских планов Гордей не озвучивал и даже не намякивал, так? Резюмировал Тарас. Да если б я хоть одно слово, хотя бы намек на подобное учуял и распознал, разумеется, я бы ему тотчас мозги прополоскал. С тайдом и с отбеливателем. И не только ему. Ты же помнишь, Олег. Хм, не знаю, стоит ли об этом сейчас упоминать. Начал А, говори Б, отмахнулся Тарас. Хорошо. После той летней истории многие наши парни высказывались за достойную ответку питерским. Но я всех, которые неугомонные, собрал и доступно разжевал за линию партии. И как мне показалось, все все поняли. Но в итоге оказалось, что показалось, сколомбурил Петрухин. И одна паршивая овца испортила репутацию всего стада. Дмитрий Борисович, ты это за языком следи, ладно? Чтоб невзначай обедней не испортить. Болезненно отреагировал на последнюю петрухинскую фразу Тарас. А что такое? Ты еще меня бараном назови. Это к разговору за стадо. Хм, извиняйте, граждане. Дмитрий покаянно сложил ладони на груди. Я в ваших коллективах человек новый, в местных придворных этикетах по слабо разбирающийся Хотя, согласитесь, Олег Петрович, что один баран в этой теме все-таки присутствует. Гордеев его фамилия. За которым, как теперь выясняется, пастух в образе и подобие Павла Тимофеевича не доглядел. Жену паучи щиварить. Не сдержавшись, показал клыки бажанов. Умеряя боевой пыл собравшихся, брюнет по-отечески потрепал Петрухина за плечо и попросил. — В самом деле, Борисыч, звук малость приглуши, а то слишком много шуму от тебя. — Лучше я его полностью выключу, — с готовностью успокоил Дмитрий и демонстративно вернулся к поглощению шашлыка из свежезаваленного барашка. «Хорошо», – подвел промежуточную черту Виктор Альбертович. «Будем считать, что с мотивацией худо-бедно разобрались. Людям мы в самом деле порой свойственно ошибаться, особенно когда их чувства задеты и оскорблены. Но меня волнует другой вопрос. И какой же? Что мы станем делать с этим, как метко выразился Дмитрий Борисович, бараном? Сразу озвучу свою позицию. Крови не хочу, но справедливости жажду». «То есть ты, Витя, по-прежнему склоняешься к мысли, что в случае с Гордеевым имело место быть классика из серии «Услужливый дурак опаснее врага»?» Взялся расставить точки над ее Петрухин. Я, Борисович, давно приучил себя к тому, чтобы, опосля первого впечатления, не спешить ни к чему склоняться. Даже к сожительству. Мудро, глыбко. «Да ладно, на Нобелевку едино не тянет». «Опять же, ты не замечаешь, что в последнее время все мы как-то неприлично страдаем дилетантизмом?» «То есть, разжуй, будь ласка, а тут и жевать нечего». «От чего-то куда ни копни, за что ни возьмись, все у нас жигули выходят. Что в тольятте, что на проспекте Добролюбова, взялся вслух философствовать брюнет, а касаемо услужливого дурака...» Помнится, лет так восемь назад подвязался у нас в коллективе на шестых ролях, схожий до унита Прикинь. По личной инициативе зарезал любовницу босса, узнав, что та боссу изменила. Типа, вступился за его мужское достоинство. Лихо. И чего потом? А потом на то, чтобы убедить ментов в том, что босс не являлся заказчиком убийства, было потрачено примерно 20 штук баксов. А что стало с да у Его зарезали бесплатно. Какие ты истории, да еще на ночь рассказываешь. Так ведь, пока до дома доберемся, все иди, на утро будет. Тоже верно. Слухай, Витя, я вот чего меркую. Возможно, люди тарасы и в самом деле сейчас активно ищут, а возможно, даже и сыщут гордея. Но ведь и нам не гоже на жопе ровно сидеть. Лично я бы с большим удовольствием пообщался с сим персонажем до а не после того, как с ним проведет профилактическую беседу Олег Петрович. «У тебя есть какие-то конкретные предложения?» – оживился Голубков. «В части «Где и как сыскать?» Исходя из того, что в ДТП с Яной имели место быть тяжкие телесные, сей эпизод гайцы должны автоматически перекинуть территориальному уголовному розыску, а те, соответственно, отработать и возбудиться. «Так-так, ну и?» «Вот я и гадаю». А что, если ларчик открывается просто? И в данный момент Гордея не могут сыскать лишь по той причине, что он элементарно задержан по подозрению. Хм, резонно. Мыслишь подключить для отработки этой версии связи Комарова в главке? А что, нехай старик в кои-то веке тряхнет стариной. Только не это, только не это, только не это, шеф. Смешно спародировал мутяшного джулика бандита Петрухин. «Иваныч пребывает в такой стадии обетшалости организма, что его лучше лишний раз не трясти. Я имел честь его наблюдать на корпоративе. И? Похоже, мы теряем старика. Как сказал товарищ Градский, ничто на земле, а в первую очередь алкоголизм, не проходит бесследно. Есть такое дело?» – тяжело вздохнул Виктор Альбертович. «Ты бы видел, в каком состоянии он в четверг приперся на расширенное заседание правления». У, у Ладно, с Комаровым будем что-то решать. Но если не он, тогда кто? Предлагаю вариант с Пономаренко. С коим, как выяснилось, вы, оказывается, вась-вась. Да какое там вась-вась? Всего лишь бакс-бакс. Так это еще эффективнее, дружище. Виктор Альбертович поразмышлял немного, а потом сдался. Хорошо, с утреца позвони ему и озвучь проблему. «Боюсь, может начать выкабениваться», – сомнением покачал головой Петрухин. «Все ж таки цельный полковник. Если начнется, шлись на меня, и он сразу перестанет». Хм. а с вами приятно вести дела, господин директор». «С вами тоже, господин инспектор», – расхохотался Брюнет. А в следующую секунду пихнул руку во внутренний карман, выуживая Изонова, разродившейся трелью навороченный понтярски верту, корпусе с платиновым напылением. Телефонный разговор получился недолгим. Большую часть времени Виктор Альбертович внимательно изучал невидимого собеседника. Изредка вбрасываемый мобильный телефон лаконичные ремарки. Да, любопытно, очень любопытно. А цена вопроса. А есть такая возможность? Согласен, дельно, но желательно не запредельно. Хорошо, постоянно держи меня в курсе. Да какой там сон? В гробах отоспимся. Окей. Okay. Это ж кому, окромя таких идиотов, как мы с тобой, не спится в ночь глухую? Да еще и в ночь с субботы на воскресенье. Заинтригованно поинтересовался Петрухин по окончании трудно поддающийся анализу по тому, как в одну калитку телефонной беседы. Боря Ионов отзвонился. Ионов? Это который совладелец в квадриге? Племянник нашего депутата? Он самый. «И чего он от тебя хотел с первой зорькой?» «Да это не Борис, это как раз я вас желал», – признался Виктор Альбертович. «Попросил, чтобы его квадриганы на время нашего ночного привата возле родничка постояли, жалами поводили». Петрухин удивленно выпучился на брюнета. «Хочешь сказать, что все это время по соседству тусовались парни из квадриги?» «Именно». «Да ты гонишь, Витя. Я ж там самолично и загодя поляну осмотрел». На предмет разного рода неожиданности. И ничего такого не. Значит, парни не зря свой хлеб едят, рассмеялся Голубков. Значит, и Ионов обратно не соврал, что выставит лучших людей. Так что, Борисыч, как ни крути, но этой ночью и ты обмешурился чуток. И на оперуху бывает проруха. Ну ты и скотина, Брюнет. Почему мне ты ничего не сказал? Почти обиделся Петрухин. Дык, вот, говорю же. Угу, говорит он. «Ладно, проехали. Так чего тебе поведал Иванов?» По словам его людей, после нашего отъезда Тарас с Бажановым уединились в Олежкином бронированном Мерсе и терли тет а -тет в течение получаса. После чего Тимофеевич перегрузился в аудюху экскорта и та, в составе водитель плюс боец плюс Бажанов, выдвинулась в направлении Питера. Соответственно, Тарас с остальным бычьем подорвались в Вологду. Похоже, Олег Петрович все-таки предоставил особисту шанс реабилитироваться. «Эх, выставить бы за этой аудюхой наружку!» – мечтательно задумался Петрухин. «Борис работает в этом направлении. То есть, в данный момент квадриганы сопровождают машину в Питер. Мы сейчас принципиально договорились с Сионовым. И если не случится форс-мажорного, на въезде в город на хвост Бажанову сядут два экипажа их нарушки «Вот что я вам скажу, мсье Брюнет, так и вы голова. Так ведь, собственно, об этом я тебе минут десять назад и толковал, что я лишь произвожу впечатление дебила. Хотя, учитывая, в какую сумму мне обойдутся эти шпионские страсти, тут возможны трактовочные нюансы. «Витя, запомни, бабки – ничто, репутация – все», – воздев палец, торжественный изрек Петрухин. «В смысле, понты дороже денег?» Без энтузиазма уточнил Брюнет. «Знаю, знаю», — мать писала. Глава 5 Санкт-Петербург, 2 октября, воскресенье. Гордей проснулся в начале девятого и... И следом за открытием глаз совершил парочку иных, крайне неприятных для себя открытий. Как-то исчезновение из номера пышногродой Снежаны, а следом пропажу портмоне о былом существовании которого сейчас напоминали лишь заботливо выложенные на прикроватную тумбочку, некогда хранившиеся в лопатнике водительские права. В общем, пробудившись, Кирилл в полной мере почувствовал и пропустил через себя глубинный смысл древнелатинского изречения «Post coitus omne animal 300». Всякое животное после соития печально. Сноска. Изрыгая маты и проклятия, он наскоро собрался – и, перепрыгивая ступеньки, спустился в миниатюрный холл отельчика, полной решимости придушить дежурного администратора. Однако, такой вариант развития событий, похоже, был просчитан заранее. В холле Гордеева дожидались трое дюжих молодцов, кое-что те мифологические атланты держали крышу над заведением возлежания и порока. Судя по всему, практика развода клиента на кошельке здесь практиковалась довольно широко, А сами атланты были в доле от столь доходного побочного бизнеса. Так что нечего было и думать, чтобы вступать в разборку с превосходящими силами противника без наличия в кармане короткоствола. Исходя из чего Гордей, со звероподобным усилием притушив себе души ужасные порывы, всего лишь постарался максимально подробно зафиксировать в памяти физиономию молодцев, дав себе слово обязательно вернуться в этот гадюшник вернуться с группой физподдержки и не с пустыми руками. Однако все это теоретически могло случиться лишь потом. А сейчас опущенный ниже некуда Гордеев выкатился на улицу Рубинштейна, ощутивший в самом сердце чужого и чужого мегаполиса без машины, без копейки и всего с двумя сигаретами в смятой пачке. Хорошо ещё что стерва Снежана по каким-то причинам побрезгивала не самым дешевым мобильником клиента и наручными часами. Иначе край. Хоть вспоминай лихую боевую молодость, до да на гоп подрывайся. Продолжая внутренне клокотать, Кирилл добрел до ближайшего скверика, упал на скамейку, закурил предпоследнюю и принялся обзванивать немногочисленных питерских знакомых, тех, чьи номера успел завести в память секретной симки.